Дятю Колю искать не имело смысла. Можно, конечно, разыскать и расспросить людей, сидевших в те годы на директорских должностях в городской филармонии и Росконцерте. Опросить администраторов и организаторов концертов, если, конечно, они до сих пор живы, если они не уехали за границу на ПМЖ, если они сохранили память. И потом, муторная это работа, Громоздкая, да и малоперспективная. Ведь дядя Коля всего лишь промежуточная фигура, главная — курсант. Но Кормухин настаивает на первоочередном поиске именно дяди Коли. и Евсеев потер виски. Спорить с начальством бесполезно, но и работать вхолостую не имеет смысла. Может, Вульф сильно преувеличил, пытаясь убедить курсанта, что его покровитель дядя Коля — человек всемогущий. Может, в самом деле сантехник в Доме культуры. Ну, сантехник, не сантехник, а какой-нибудь завхоз в театре. Вполне может быть. Вон, если профессор не врет, на червоные гитары попасть было не так уж и трудно. А, скорее всего, таких, как дядя Коля, были сотни. На этом и надо сыграть. В конце концов, есть в управлении отдел, курирующий культуру. Это их линия, вот пусть и отрабатывают». Контрразведчик написал рапорт с подробным обоснованием. Валеев наложил визу, Кормухин после некоторого раздумья тоже согласился. Ведь напрямую его указания никто не опровергал. Евсеев облегченно вздохнул и взялся за курсанта. На ракетчика в Московском округе можно было выучиться в Высшем командном училище ракетных войск стратегического назначения в Кубинке, училище войск ПВО в Мытищах, либо в Инженерно-техническом училище космических войск на Юго-Западе. В ходе службы выпускники могли переводиться из одного рода войск в другой, и инженер-радиоэлектронщик службы космической разведки вполне мог стать заместителем начальника дежурной смены межконтинентальной баллистической ракеты. Но распределение носило строго целевой характер, поэтому на полигоны, как правило, направлялись исключительно выпускники «Кубинки». Из всякого правила, конечно, есть исключение. Кубинка выпустила в 1972 году 92 лейтенанта. Личные дела, как и положено, хранились в архиве. Страницы были прошиты и пронумерованы. Ксероксы работали исправно, выплевывая на пластиковые лотки страничку за страничкой. 92 дела. 92 два фото, откуда на Евсеево смотрели молодые лица. Такие непохожие друг на друга и такие все-таки похожие. Было в них что-то здоровое и чистое, отличающее этих молодых людей от современных подростков, поколения Пепси. По крайней мере, так показалось Евсееву. Трудно было даже представить себе, что один из них — шпион, Предатель не укладывалось в голове. Пионерские лагеря, советы дружины, сбор металлолома. Молодые люди из другой эпохи, когда еще не существовало такого термина, как организованная преступная группировка, когда на московских улицах не крошили людей с помощью тротила и гексогена, не крутили по ТВ рекламные блоки и реалити-шоу страхами, не устраивали парады геев, не... Впрочем, нет. Вот это лицо не вызывает особого доверия. Выступающие вперед надбровные дуги, сросшиеся на переносице брови, угрюмый взгляд. Угрюмый? Ну, в общем, да, невеселый. Евсеев посмотрел на титульный лист. Дроздов Павел Константинович. Факультет электроники и автоматики. Что ж ты так набычился? Павел Константинович, не выспался после экзамена, завалил любимый предмет, с девушкой поссорился. Евсеев пролистал дело. Средний балл 4,6, за дипломный проект пятерка, характеристика великолепная, пользуются уважением товарищей, здоровье хоть в космос лети. Все в порядке у тебя, парень. И распределился ты в город Беркутов, Оренбургской области. Он же полигон Дичково. Неплохо, надо думать, распределился. И живешь в стране победившего социализма, где на сто тысяч жителей в год приходится всего четыре убийства. Да и те, как правило, на бытовой почве. И раскрываются они в 99 процентах случаев. Ну а если социализм, в конце концов, изогнулся... Так что с того? Зато имеешь сейчас верно полковничьи или генеральские погоны, дом полная чаша, прислуга, лэнд-крузер последнего года, дети пристроены. А вид у тебя должно быть все равно такой же недовольный и брови надвинуты, и подчиненные тебя боятся и тихо ненавидят. А может, ты и есть шпион? «Да». как все было бы просто. Евсеев вздохнул, сделал пометку у себя в книжке и отложил Дроздова в сторону. На титульном листе следующего дела красовался портрет гарного хлопца Катранова Игоря Вячеславовича. Римский нос, брови в разлет, взгляд прямой и открытый. «Наверняка двоечником окажется», подумал капитан.